Глава пятая. Но как можно выселить ребёнка? Понимаете, дом был в залоге. Он стал собственностью банка после смерти отца Николая, так как тот являлся единственным собственником. А Николай несовершеннолетний ребёнок. Банк мог выставить дом на продажу, но Клейтон Даф подсуетился и выкупил его. Сами, понимаете, Марины не было 7 лет, и на неё никто не рассчитывал. Тем более она из другого мира. Не то, что у нас такое часто, но иногда случается. В общем, дом Николаю не принадлежит. Да, у нас в коммуналке по 10 лет не платят и ничего. Никто никого не выгоняет. А тут маленький мальчик живёт один в огромном особняке. И нет у него никакой возможности ни купить поесть, ни попить. Мы сидели на вынесенном диване, ожидая дядю. Вскоре к дому подъехала карета. Дверца открылась. Сапог тяжело опустился на землю, затем трость и вторая нога. Клейтон Дафс собственной персоной. Жаль, что единороги неожиданностей ему под ноги не справили. Почерт тут же подскочил к нему, но мужчина махнул рукой, тот отошёл. И вновь я ощутила на себе Тот холодный взгляд, пронизывающий до костей, когда Клейтон глянул на меня. Только сейчас он даже застыл на месте, а затем двинулся к дому, опираясь на трость, и он явно испытывал дискомфорт. Вот нисколько мне не жалко того, кто родную кровь на улицу выгоняет. "Почему вы не в доме?" спросил, подойдя ближе. "Да вот попасть не можем", ответила спокойно. «Господин Даф, к нам подошла та блондинка. Лиза, почему ты не пустила ребенка в дом?» «Так вы сами дали распоряжение никого не пускать». Он тяжело посмотрел на нее, а она опустила глаза. «У него вещи там». «Мы все собрали», — пробубнила она под нос. «Да, с Юстасом она была более боевая». Клейтон шумом вдохнул и выдохнул. Так тут мама появилась. Сами понимаете, по закону, пока есть второй родитель, приют не примет ребёнка. Вышел вперёд Юстис и аж платочком протёрся от взгляда Клейтона. Да что не его так бояться? Вот я смотрю и ничего. Ну, красивый мужик и всё, что я могу о нём сказать хорошего. В остальном, кроме матерных никаких слов не находилось. Клейтон просканировал меня взглядом холодных глаз. "Я вызвала из приюта людей, они должны были прибыть. Вот ждём. То, что эта дама мать ребёнка, ещё доказать надо", Элиза надменно посмотрела на меня. "Мать так мать", процидил Клейтон. "Надо будет проверить". "Господин, да", к нам подбежал запыхавшийся мужичок, маленький, жилистый в клетчатой одежде. Мы закончили выносить вещи. Что прикажешь делать? Мебель можно увозить. Слушаюсь. Пройшов в дом, Клейтон указал мне на дверь. С моей стороны было бы некультурно обсуждать такие вещи на улице. Я бы ему сказала, что некультурно родственников на улицу выбрасывать, но лучше промолчать. Мне же с ним договариваться, тем более в какой-то степени мы от него зависели. Дом казался ещё больше, чем утром. И это понятно, почти всё вынесли. Коля шёл рядом со мной, поглядывая на спину дяди. В руках сжимал своего единорога, как единственное оружие против мира. Клейтон хорошо ориентировался в доме и завёл нас в огромный зал, посреди которого стоял длинный стол, застеленный тёмно-синей скатертью. Николай, подожди нас в своей комнате, сказал, посмотрев на малыша. Тот перевёл взгляд на меня, и я кивнула. "Нет, я хочу с мамой", сказал он, выйдя немного вперёд. "Николай, я всё ещё здесь", положила руку на его плечо. "Мы просто поговорим с дядей". Я не отводила взгляда от глаз Клейтона, видя, как в карих глазах вспыхнул едва заметный огонёк. "Нет, не уходи", Коля вцепился в меня мёртвой хваткой. "Николай, дядя позвал его. Они просто посмотрели друг другу в глаза, и ребёнок отпустил меня. «Прошу», — Клейтон указал на стулья, когда ребёнок вышел из зала. «Лучше б он остался. А то мне так и хочется сказать пару ласковых его дяде, а ещё лучше взять какую-нибудь чугунную сковородку и заехать по морде». Мы сели друг напротив друга, будто на собеседовании в трансконтинентальную компанию. Я знаю, что вы не Марина и не мать Николая. Мужчина сложил руки в замок. Я приподняла бровь. Ну вот, хоть один признал это. Но, к сожалению, не в самый подходящий момент. Вот только моя ненависть к мужчинам сейчас настолько сильна, что я не дам и ему никаких поблажек. Мой сын пришёл за мной. Прекратите врать. Я знал Марину, продолжил он. Я так понимаю, я вас сюда по ошибке закинула. Мужчина говорил спокойно и участливо. Да, я откинулась на стуле, и скрестила руки. И вы не можете уйти домой. Где кристалл? Я достала пустышку, что дал мне Коли, и положила на стол. Крейтон взял её, и в один момент она заискрилась золотистым свечением. Мужчина медленно положил её между нами. Можете возвращаться. Он просто уже зиридил своими руками. Я недоуменно уставилась на искрящуюся золотом колбу. Что? И всё? То есть никакого месяца ждать не надо? Да я как-то не готова возвращаться. Там же Серёжа со своими слезливыми историями и извинениями, а моё сердце может дрогнуть и простить. Я не готова к этому разговору. Не смогу разрубить этот узел привязанности. к одному мужчине. Мне ужасно плохо от его измены. Что уж говорить про ребёнка, которому обещала. Представить себе не могла, как он разочаруется, когда из зала выйдет только дядя. Что будет с Николаем? Мой голос дрогнул. Мальчику идёт в приют, который я для него оплатил, лучший в городе. Если вам совсем интересно. Ребёнку будет лучше в закрытой школе с такими же, как он, чем рядом со мной. Вот зря он мне это сказал. Мне пока все равно надо залезать раны от своей удачной личной жизни, так что я точно помогу ребенку. Это ваш родной племянник, у него умер отец. А у меня умер брат. На миг в его глазах появилась резкая боль, и я выплатил его долги. Но дело не в деньгах. Николаю лучше не быть рядом со мной ради его собственного блага. И чем мешает маленький мальчик? Меня просто захлестнуло волной горечи из-за несправедливого отношения дяди к племяннику. Женщины ведутся на мужчину, который заботится о ребенке. Вы сами себя лишаете шикарного шанса. Моя женщина не будет нуждаться ни в чем. «Женись на мне», — сразу пронеслось в голове. «Эй, мысли, вы куда?» «Да, красивый, с этими его длинными мужскими пальцами». с чёрными костястыми бровями, над карими глазами и острым взглядом. Ребёнку никто и никогда не заменит семью лучше, чем его родственники, вставила я. И раз такое дело, я остаюсь. Вы не его мать. Но этого вы не докажете, я победно улыбнулась. Или вы просто боитесь брать на себя ответственность за маленького мальчика? Я понимаю, вы его не знаете, впервые в жизни видите. Но он же остался один. Пожалуйста, холодильник разморозься. Клейтон постучал пальцами по навершию своей трости. И я хочу помочь. Буду вашим психологом по работе с детьми. Да, да, именно этим я и хочу заниматься. И наконец на его лице, кроме холодной скорби, я увидела удивление. То есть, мозгоправом спросил он, а я кивнула. Вы поможете мне наладить контакт с ребенком и покинете дом? Да, не колеблясь, ответила. То есть я не брошу ребенка, пока не буду уверена, что он останется здесь, в доме, с любящим его родственником. Что за чушь я несу? Ну, если это хоть как-то поможет. А опыт с детьми есть? Я даже не спрашиваю про опыт с детьми драконов. Пора брать клиента, пока он тепленький. Ну, как бы есть. Не скажу же я ему, что один раз в 15 лет на руках подержала племянницу папиного троюродного брата. Мужчина закатил глаза. «Если вы и Николай останетесь, то как вы будете расплачиваться за пребывание здесь? Не поймите меня неправильно, но мой брат промотал за 7 лет все наследство, что оставили нам родители. Оставил в одной рубашке ребенка. Я понимаю, что будь он жив, как-нибудь выкарабкался бы из долговой ямы. Но он Николаю не оставил ни копейки. Да что ж у него все мысли о деньгах. Меркантильный холодильник. А что вам стоит держать мальчика дома? Дешевле обойдется, чем в приюте. Затраты на содержание он вам может возместить, когда вырастет. Не лишайте его дома, в котором он вырос, понесло меня. Что вы имеете в виду? Он немного прищурил глаза. Ну, Николай вырастет когда-нибудь. и уже совершеннолетним будет зарабатывать деньги и сможет часть денег отдавать вам. Он же выучится, обзаведется какой-то работой, и вот и все. Или будет на вас работать? А вы, спросил он. А я могу с ним заниматься, нянчиться, сэкономите. Сэкономлю, спросил он, прожигая меня взглядом. Зачем оно вам? Вы же не его мать, у вас нет детей. И этот унюхал. А я, может, заутра привязалась к мальчику. Что они мне все ты, что ты этим? Ну, 30 мне, так ещё есть время свыми обзавестись. Прямо прёг, своих нет, то и к чужим нельзя. А сам его чуть ли не выгоняет из отчего дома. Ну, видно, что мужик не такой прям и козёл. Думаю, другой бы на его месте даже и слушать не стал. Этот и кристалл зарядил, и хоть как-то мозги мне оправляет. Николай вам никто. Вы вообще понимаете, какая это ответственность? Ребёнок в чужом мире, и вы одна с долгами. Даже если все поверят, что вы его мать. Зачем оно вам? Ребёнок это не игрушка. Он привяжется к вам, а вы уйдёте, оставив его одного со всеми проблемами. Он прав, твою ж. Мужчина прав в каждом слове. Но я тоже пообещала, и сейчас из шкуры вон лезу только чтобы помочь. покосилась на сверкающий кристалл вернуться домой решение всех моих проблем. Никто же не поверит, что я была в другом мире. Ну, заперлась от жениха на денёк да и только. Я покосилась на трещину на столе. А я уже сказала вам раньше, я хочу помочь ребёнку с этим домом, искренне сказала, хорошо обдумав своё решение. Этот дом уже выкуплен мной, напомнил он. Но есть одна вещь, которую мне бы хотелось, чтобы вы сделали. Днём Николай будет в школе. Ваше присутствие в этом мире не обязательно. Какая, спросила я, вновь посмотрев в его глаза. Найдите Марину, маму Николая, в своём мире. Я не думая, ноставилачно на него. И как он себе это представляет? Устроить кастинг Марина для дракона? Если вы когда-нибудь рожали дракона, то милости просим поучаствовать. Вы хоть фамилию её знаете, спросила. Без адреса, без фамилии найти иголку в стоге сена. У нас таких марин полным-полно. Кристалл ведёт всегда в одно место. Именно в той Он замолчал, будто пытался вспомнить. В квартире жила Марина. У вас есть возможность найти по этим исходным данным? Я задумалась. Родители купили мне эту квартиру лет 5 назад, причём по весьма низкой цене. Я помню, как счастливы были бывшие владельцы, что избавились от неё. Где-то год квартира стояла закрытой. Соседи первое время говорили, что жить мы не сможем в ней, мол, проклятая квартира и всякое такое. Но ни я, ни мои родители не обращали на это внимания. Квартира как квартира, ничего необычного. Только мы тогда решили мебель сменить и всё остальное. А потом в моей жизни появился Серёжа. Мы стали жить вместе, и не происходило ничего странного. Хотя ремонтники говорили, что у них инструменты пропадали. Даже перфоратор украли. Папа потом новый покупал. Но что-то сомневаюсь, что кто-то из этого мира стащил его. Мы тогда на соседей подумали. Нет, вообще никак. Её столько раз перепродавали, протянула я. Мы купили её, но хозяйку звали Зоя Степановна. Купили, спросил он. Да, мои родители купили квартиру, ответила я. Интересно, зачем ему Марина? Интересно, почему при этой мысли мне обидно? Зачем вам ребёнок? спросил он в лоб, сверля меня взглядом. Потому что он никому не нужен, даже его родственникам. с грустью ответила, протянув руку к кристаллу. Взяла его и положила себе на колени. «Зачем вам его мать?» спросила, не отводя взгляда и положив подбородок на скрещенные пальцы, опершись локтями о стол. Он не ответил. «Что за мужчина? Почему я за него должна все додумывать? Во мне и так слишком много так-то не лезть в их грязное белье. Кто знает, что там когда-то произошло?» она получается жила в моей квартире, попала в другой мир, а когда вернулась, съехала из неё. Любящая мать не стала бы избегать от ребёнка. Хорошо, я согласна найти её. Но как вы себе это представляете? Я не могу вот прямо сейчас уйти. Там в коридоре ждёт маленький мальчик, которому я уже обещала, что буду рядом. А свои обещания я всегда выполняю. Мы не можем находиться в вашем мире, сказал мужчина, и на миг мне показалось, что в его холодных глазах вспыхнул мимолётный интерес. У вас будет время, пока Николай будет в школе. После этого вас будут забирать из вашего мира обратно к ребёнку. Даже и сказать нечего. Найди того, кто потерялся. Но ведь это ради ребёнка. Ради чужого ребёнка совершить невозможное. Шикарно. Буду жить на два мира. Это ж на работу в том ходи, и в этом ребёнка воспитывай. Но зато Коля останется дома. А там маму найду, и более проблем не будет. «Вы сами этого захотели», — задумчиво произнёс мужчина. «Положите кристалл на стол». Я посмотрела на Даффа и медленно, словно бомбу, положила вещицу на стол. «Я вам объясню, как им пользоваться», — услышала его голос Майкл. А наши пальцы одновременно коснулись кристалла. Странное тепло почувствовал от его касания, будто коснулась горячего радиатора, но мужчина тут же убрал руку. Глянула ему в глаза. Неужели он этого не почувствовал? Не бывает такого, что ты коснулась кого-то, а тебя прямо необъяснимо накрыло тёплой волной. "Кристалл нужно разбить", продолжил он. "В этом мире он соберётся в цельный" А вы окажетесь в своём. Нет, он точно ничего не почувствовал, даже голос не поменялся. Значит, это мне показалось. Хотя он дракон, всякое бывает. "Спасибо", сказала, а мой голос показался слишком хриплым, будто я наелась мороженки и страдаю от последствий. Вот и договорились. Я выходила из зала, прижимая к себе кристалл. Дёрнуло меня что-то спросить, и я обернулась. Мужчина стоял, повернувшись ко мне широкой спиной, и смотрел на свою руку. Он медленно провёл большим пальцем по указательному и среднему, будто хотел что-то стереть или почувствовать. Так, Каролина, тебе слишком много кажется. Этот дракон чуть не оставил племянника без родного дома, и ваша договорённость всё ещё слишком эфемерна.